«Благодарность. Мне нравятся сложные задачи. Это правда. Карьера писательницы – это не просто И хотя я люблю острые ощущения от охоты, я не менее счастлива, когда она приводит к возможности поделиться своей работой. Я надеюсь, что смогу делать это и дальше. Но каждая книга относится к определенному моменту в моей жизни. Большая часть моего дебютного года в качестве автора была словно бы оторвана от реальности». Поэтому теперь, когда я снова вернулась к писательству, этот процесс стал более значимым. Как всегда, я в долгу перед своим отцом Джоном Стейджем, который всегда готов к мозговому штурму и к тому, чтобы стать первым читателем. Я рада была взять с собой в это путешествие всю свою семью, поскольку мы приобретаем новый опыт в мире издательского дела. Я сумела донести эту книгу до читателей благодаря Эмили Джилльерана и невероятно благодарна ей за проницательный взгляд и страсть к этой истории. Огромное спасибо всей команде Malholland Букс» – Джошу Кендалу, Рейген Артур, Памеле Браун, Алиси Персон, Лори Меймлок, Памеле Маршал и Бенуа Лину. Спасибо редактору Трейси Ру за то, что отловила все те мелочи, с которыми не может справиться моё мозговое сито. И особый привет Грегу Кулику, который создал необыкновенную замечательную обложку, которая накрепко засела у меня в голове. Эта книга пережила несколько странное путешествие, и я благодарна своим друзьям-писателям, которые поддерживали меня на этом пути, в том числе Митти Де Аггер, Дженнифер Хиллиер, Кэролайн Кэпнес, Полу Трэмбли, Бенди Окер и моему салону «Women do everything better». Дженни Белларди, Брук Дош и Дженнифер Грин. Мои читатели бета-версии романов – всегда важная часть моей команды, и я ценю их честные отзывы о ранних черновиках. Пола Далессандрис, Дженнифер Джей, Скотт Кейнер и Кристи Лебланк. Спасибо Саре Беддингфилд за все старания. Также спасибо Стивену Барбаре и Клэр Фридман. И последнее, но не менее важное – Я счастлива, что у меня так много восторженных читателей, включая книжных блогеров, подписчиков в соцсетях, продавцов книжных магазинов и работников библиотек, чья страсть к чтению странных историй совпадает с моей страстью к их написанию. Конец книги.